О том, какие методы космополитические власти использовали против Русской Церкви, свидетельствует письма патриарха Алексея I в советские органы. Из письма от 20 ноября 1959 года. первое Продолжающееся нападение на духовенство и верующих под флагом антирелигиозной пропаганды с извращением и непроверенными приводимыми фактами, с выводами, оскорбляющими религиозные чувства верующего человека, с дискредитацией духовенства вообще в глазах народа с целью опорочить всю церковь и ее служителей. Второе. Закрытие монастырей с полным во многих местах игнорированием тех положений, которые выработаны Советом по делам Русской Православной Церкви при нашем участии. Такое же отношение на местах может быть и в будущем. Теперь их в ближайшее время придется закрыть в трех особо важных пунктах, где действуют католические и лютеранские церкви – в Литве, в Белоруссии, Гродно и в Риге. Весьма желательно отменить это решение по понятным причинам. Третье. До последнего времени церковная власть свободно распоряжалась церковными суммами. Первое. На поддержание бедных приходов и на ремонты церквей. А также второе на пособие нуждающимся бывшим работникам церковным, ставшим инвалидами и беспомощными по старости, не имеющими права на пенсию от патриархии. Это она делала исходя из того, что церковные суммы составляются из жертв верующих на нужды церкви. Теперь первое затруднено, а второе совершенно воспрещается, вследствие чего я загружен слезными мольбами и просьбами так или иначе решить этот насущный вопрос. Четвертое. В последнее время совершенно изменилось отношение уполномоченных на местах к духовенству, включая и архиереям. Некоторые уполномоченные прямо заявляют, что теперь не то, что было до сего времени. Теперь архиерей может только служить, а управлять уполномоченный. Причем уполномоченный нередко парализует действия архиерея, не регистрируя по своему усмотрению назначаемых или перемещаемых священнослужителей. Таких священников, уполномоченные без сношения с епископом, снимают с регистрации. И вообще многие из них действуют административно, не считаясь законной церковной властью. А некоторые прямо заявляют, что положение церкви вообще бесперспективно Это не может не волновать и не вызывать ненужных предположений и заключений. Пятое. Беспрецедентной является история с приемом в этом году в духовные семинарии и академии. На местах были чинимы всякие препятствия, вплоть до вызова лиц, выразивших намерение поступить в семинарию, вплоть до отобрания у них паспортов. Были случаи требования увольнения лиц, перешедших из семинарии в академию, без объяснения причин. Шестое. Намечается стремление сокращать штаты священников в церквах, даже Москвы, где по нашему заключению требуется такой, а не меньший состав священнослужителей. Седьмое. За последнее время наблюдается неожиданное закрытие храмов, вопреки желанию верующих и невзирая на то, что ближайший храм находится в расстоянии десятков, а то и в сотнях километров. Восьмое. Беспокоит нас тенденция сокращения епархий, хотя нами признается более полезным сохранить существующее их количество и иметь архиерея в каждой из них, как было до сего времени. Девятое. Неимоверно увеличены взносы налога, по новой оценке церковных строений. Например, в Молдавии на остающиеся в ней три мужских монастыря приходится налога в год арендной платы. Одному, Гербовецкому монастырю, около 420 тысяч рублей, а другому, Кицканскому, 36 тысяч рублей. Такие меры должны вызвать неизбежное закрытие этих монастырей. Теперь уже местное управление коммунального хозяйства Административным порядком снимает все средства для этих монастырей и требует продажи имущества. Десятое. Больным вопросом является до сего времени свечной вопрос. Раньше общий налог составлял 1 миллион с небольшим, а после повышения продажной цены с 1 октября 1958 года с 15 рублей за килограмм до 200 рублей уплачено налогов 71 миллион 154 тысячи 38 рублей. Одиннадцатое. «Из-за крайнего повышения налогов с духовенства многие священнослужители вынуждены уходить с мест». Конец цитаты. Из письма от 2 июля 1962 года. «Во весь послереволюционный период право штатного духовенства на участие в богослужении никогда не оспаривалось государственной властью. пребывающее на покое архиереи и находящаяся за штатом духовенства – всегда пользовалась правом участия в богослужении. За последние 2-3 года установился порядок, в силу которого уходящий за штат священнослужитель стал гражданской властью лишаться права принимать участие в совершении богослужений, и для него уход за штат фактически стал равнозначен запрещению священнослужений, которое, как известно, является тяжелым церковным наказанием. Специальное письмо патриарх алексей I направил Кураедову 10 декабря 1962 года в связи с закрытием часовни над могилой Блаженной Ксении Петербургской. Мне, как бывшему ленинградскому митрополиту, особенно вспоминая дни блокады Ленинграда, хорошо известно, с каким усердием ленинградцы посещают эту могилу и служат панихиды по Блаженной Ксении. Неожиданное закрытие часовни и, главное, кощунственное разрушение самой могилы воспринимаются верующими как оскорбление их религиозных чувств. Почему в течение сорока с лишним лет не считалось незаконным пользование часовней наряду с храмом на кладбище, а теперь это считается недопустимым? Из письма от 14 января 1963 года. За последние два года замечено, что со стороны местных властей и в частности органов милиции, чинятся различные препятствия вплоть до категорического отказа в восстановлении прописки тем из воспитанников духовных учебных заведений, которые желают продолжить свое обучение с момента демобилизации из рядов советской армии. Космополитические силы стремятся внедрить в русскую церковь чуждые и разрушающее начало. Одним из орудий разрушения православной церкви стал в это время так называемый «экуминизм», сатанинское движение за подчинение церкви некой внешней преступной силе. Начало этому движению было положено известным масонским деятелем, председателем ИМК Джоном Мотом на съезде Международного мессинерского совета, работавшего в 1910 году в Эдинбурге, шотландии Исследователи справедливо отмечают, что экуминизм был направлен прежде всего против православной церкви, Единственной истинной православной веры, ибо остальные христианские конфессии являются отпавшими от православия и потерявшими христианскую чистоту. Для того, чтобы ввести в заблуждение православных, масон Джон Мотт для обозначения этого движения выбрал не западное латинское слово «универсализм» от латинского слова «вселенная», а греческий аналог «экуменикос», который относится только к православию как к истинному вселенскому вероисповеданию. Очевидно, ближайшей открытой целью такой подмены было стремление замаскировать еретический замысел православным термином, взятым из классического для православия греческого языка, а отдаленной – возможность рано или поздно отождествить Вселенские соборы с Экономическим Советом – Всемирным Советом Церквей, который в конце концов мог бы провозгласить себя Вселенским Собором. Учитывая, что во Всемирном Совете Церквей закулисной руководящей силой является масонство, то речь, безусловно, шла о подчинении русской церкви диктату сатанинской силы вольных каменщиков. Конечно, в царствовании Николая II масонское экуменическое движение не могло утвердиться в России. Последовавшая война, революция и антирусские эксперименты большевиков сделали для масонов на какое-то время неактуальным развитие экуменизма в России. И лишь после Второй мировой войны, когда русское православие начинало подниматься после чудовищного погрома, сатанинские силы вновь пытаются взять его под свой контроль. При Сталине у них это не получалось, но после его смерти с помощью коммунистических функционеров хрущевской когорты проводится закулисная дипломатическая обработка иерархов русской православной церкви, а через них и других поместных православных церквей. Летом 1960 года под воздействием космополитической власти с должности председателя отдела внешних церковных сношений смещается, а затем отправляется на покой митрополит Крутицкий Коломенский Николай Ярушевич, выступавший против экуменических связей. На его место по негласному велению властей назначается архимандрит Никодим Ротов, возведенный в сан епископа Подольского а через год архиепископа Ярославского. Этот иерарх становится активным сторонником экуменизма. Вокруг него собираются определенные люди, которые среди русских клириков и монахов получают название Никодимовского экуменического блока архиереев. Коммунистические функционеры, искавшие новые рычаги влияния на мировое сообщество, попали в ловушку масонских интриганов. В 1961 году На Третьей Генеральной Ассамблее Всемирного Совета Церквей в Дели в его состав вошли одновременно все поместные православные церкви и масонский международный миссионерский совет. Этот акт воодушевил космополитические элементы, скрывавшиеся в Русской Православной Церкви, дав начало своего рода новому духовному расколу в ее среде, подняв на поверхность такие темные личности, как Александр Мень и Якунин. Несмотря на трудности, созданные враждебной космополитической властью, русская православная церковь продолжала свое духовное служение. Лучшие иерархи и священники русской церкви с твердостью и достоинством переносили испытания и укрепляли дух русского народа. Выступая на конференции советской общественности за разоружение 16 февраля 1966 года, Патриарх Алексей I дал понять властям, что никакие гонения не могут изменить существо русской церкви, являющейся главной духовной и патриотической силой. «Моими устами, — заявил патриарх, — говорит с вами русская православная церковь, объединяющая миллионы православных христиан, граждан нашего государства. Примите ее приветствие и благопожелания. Как свидетельствует история, это есть та самая церковь, которая на заре русской государственности содействовала устроению гражданского порядка на Руси, укрепляла христианским назиданием правовые основы семьи, утверждала гражданскую правоспособность женщины, осуждала ростовщичество и рабовладение, воспитывала в людях чувство ответственности и долга и своим законодательством нередко восполняла пробелы государственного закона. Это та самая церковь, которая создала замечательные памятники, обогатившие русскую культуру и до ныне являющиеся национальной гордостью нашего народа. Это та самая церковь, которая в период удельного раздробления русской земли помогла объединению Руси в одно целое, отстаивая значение Москвы как единственного церковного и гражданского сосредоточения русской земли. Это та самая церковь, которая в тяжкие времена татарского ига умиротворила ордынских ханов, ограждая русский народ от новых набегов и разорений. Это она, наша церковь, укрепляла тогда дух народа верой в грядущее избавление, поддерживая в нем чувство национального достоинства и нравственной бодрости. Это она служила русскому государству в борьбе против иноземных захватчиков в годы смутного времени и в Отечественную войну 1812 года. И она же оставалась вместе с русским народом во время последней мировой войны, всеми мерами способствуя нашей победе и достижению мира. Словом, это та самая русская православная церковь, которая на протяжении веков служила прежде всего нравственному становлению нашего народа, а в прошлом и его государственному устройству. Правда, несмотря на все это, Церковь Христова, полагающая своей целью благо людям, От людей же испытывает нападки и порицания, и тем не менее она выполняет свой долг, призывая людей к миру и любви. Кроме того, в таком положении церкви есть и много утешительного для верных ее членов, ибо что могут значить все усилия человеческого разума против христианства, если двухтысячелетняя история его говорит сама за себя, если все враждебные против него выпады предвидел сам Христос, и дал обетование непоколебимости церкви, сказав, что и врата адовы не одолеют церкви его».